Глава 22. Если кто из тайных любовных увлечениях и внебрачных детях, так это Аганхан. Человек, долгие годы охранявший отца во всех его путешествиях, на всех встречах и свиданиях. Аганхан не мог не ведать об этом, подобно тому, как сопровождавший меня Аполлонос лучше, чем ему самому хотелось, разбирался в белых тополях и грибах. И Аганхан, в отличие от газеты, вряд ли воспринял бы мои вопросы как ниточку, потянув за которую можно добраться до моего отца. Я нашел Аганхана в сумрачной комнате отдыха нашей стражи, где запахи промасленной кожи и наточенной стали мешались с запахом пота людей, разогретых тренировочными боями на мечах. На выстроившихся вдоль стен подставках тускло поблескивали клинки и арбалеты. Когда я пришел, Аганхан наставлял Полона Саирелуса, как организовать охрану дома во время моего вступления и как предотвратить кражи. Мы уже не досчитывались сосудов с вином и свиных бокалов по вине лишних слуг, но это быстро перешло в дискуссию о том, как нашим стражникам надлежит встречать и обыскивать гостей. Насколько я понял, имел место инцидент с послом Гиката, страны, где воцарился очередной диктатор. Посол оскорбился. «Это блоха!» — воскликнул Полонос. «Почему?» «Вы обыскали его, Кивас», — ответил Аганхан. «Его что?» «Деревянную штуку, которую он носит на шее», — подсказал Релус. «Я не обыскивал его, Кивис». Это ты обыскал его, кивис. Я обыскивал его яйца. Думаешь, это лучше? Спросил Аганхан. Мы не знали, что он посол, сказал Полонос. От него воняло, как из конюшни. Он двадцать дней ехал по суше, проворчал Аганхан, устало щипая переносицу. Ага, тогда все ясно. Проведя двадцать дней на суше, человек не может не вонять. Как и его кивис, согласился Релус. Посол оказал нам честь, сразу явившись в палацу, объяснил Аганхан. Люди из Гиката не медлят по прибытии, для них это демонстрация уважения. Ну, со мной он уважителен не был, заявил Палонос. Еще бы, ведь ты обыскивал его яйца, хохотнул Реус. Однако я нашел нож на внутренней стороне бедра. И потому вы решили обыскать Кивис? Спросил Аганхан. «Най», «Ну, — возразил Релус, — «сначала он нас проклял, а потом мы обыскали его кивис». «Он вас проклял?» «И нашли еще один нож», — сообщил Полонос. «Он у вас?» Полонос вынул нож из-за пояса и передал Агану хану. «Что за посол прячет два ножа, явившись посидеть за доской?» Аган хан вздохнул. «Носить при себе ножи — гекатская традиция». Он повернул лезвие к свету, изучая. Это была олиповатая вещица, покрытая бисером, то ли рубинами, то ли стекляшками. Гакадцы прячут оружие, когда этого требует вежливость. И ты знаешь, что они уже не причинят вреда. Это для них вопрос чести». «Нам никто не сказал. Я сейчас говорю. Хозяин этого человека управляет нашим лучшим торговым путем в Ксим». Диваначи совсем недавно вновь открыл там банк после многолетнего перерыва, и теперь вы создали инцидент, который придется заглаживать Ашьи. А кроме того, — он сделал паузу, — вы не обнаружили нож на его предплечье. Что — Что-что? — оба солдата вытаращились на Аганахана. — Гекацы традиционно носят три ножа. Аганхан подкинул нож в воздух, поймал и протянул Полоносу рукоятью вперед. «Сегодня он вернется. От вас обоих ждут изменений». Нахмурившись, Полонос сунул нож обратно за пояс. «Мне не нравится, что все эти люди снуют по палацу. Их слишком много. В таком случае крепись, потому что дальше будет только хуже. Гекат, Паньянополь, Шеру, Бис, Дераваш...» «Вус, Хольц, Зуром, Хижа, Харат и еще уйма стран. Аж я составил список людей, за которыми вы должны присматривать». Аганхан покачал пальцем. «А также список из традиций. Постарайтесь не осложнять диваначий его труд». Он заметил меня и умолк. Давико, что привело вас сюда? Я задержался на пороге. Не хотел вам мешать». Эти комнаты были частью нашего палаца, но я никогда не считал их своими. В царстве людей, которые наслаждались жестокостью и искали ее, я был чужаком. Вы не помешали, входите, входите. Эти двое уже уходят, чтобы практиковаться в дипломатии. «А я бы хотел попрактиковаться в фехтовании», — сказал я. «Я с ним займусь», — тут же вызвался Полонос. «Нет, не займешься», — ответил Аганхан. «Ты будешь извиняться перед послом». Аж я научит тебя, как преклонить колени и пометить щеку, чтобы он воспринял извинения всерьез. А теперь идите оба. Парочка подчинилась, но, оказавшись снаружи, тут же принялась ругаться. Как тебя угораздило пропустить третий нож? Я обыскивал нижнюю половину, верхняя была твоей. Три проклятых ножа. Они вышли из двора, а Ганхан подождал, пока смолкнутых голоса покачал головой со снисходительно раздраженным выражением и обернулся ко мне. «Я сейчас очень занят, Давика. Быть может, у Чели найдется время для тренировки. Близится ваш день имени, все сбились с ног. С вами все в порядке». При упоминании дня имени я скривился от спазма желудка. В последнее время такое случалось все чаще. Маниакальные встречи с торговцами, доставка вин и сластей... Подарки от сановников, а также неиссякаемый поток гостей постоянно напоминали о том, что мое вступление вот-вот произойдет, и теперь желудок донимал меня ежедневно. Мой друг Пьеро подошел к своему дню имени с размахом, принял семейное имя и символ и с удовольствием овеял себя семейной славой, пусть древний и потрепанной. Джованни пережил свое вступление без особых проблем, едва оторвавшись от книг, когда все вокруг праздновали. Для меня же это был безымянный ужас. Еще одна дверь, по-своему, не менее жуткая, чем сестры Депарди. Стоит войти в нее, и путь назад будет отрезан. Я страшил ответственности. Мой желудок снова перевернулся. С вами все в порядке? Най, ничего страшного, просто немного болит живот. «Вы нервничаете?» «Вообще-то да. я надеялся...» «Я заготовил речь про грядущий день имени, про то, что желая отточить мастерство владения мечом и заслужить мантию мужественности. Но сейчас все слова покинули меня. Я не хотел обманывать Аганахана. В нашем мире слишком много лжи, а этот человек слишком честен. Играть с ним в Фачоаскура будет оскорблением для него и для меня». «Поэтому я выбрал прямоту». «У моего отца были другие дети?» «Дети?» Брови аганахана взметнулись вверх. «Двое?» «Ваш старший брат и младшая сестра, вам это известно?» «Я думал о... других». «О других?» Аганхан внимательно посмотрел на меня. «О непризнанных детях». «О бастардах?» «Ну да». Аганхан выдвинул стул и опустился на него. Жестом предложил присоединиться, потом оглядел пустую караульную и понизил голос. «Интересный вопрос, заданный молодым человеком на пороге вступления. Но не тот, какого я бы ожидал от вас». Меня озадачил его тон, а в следующий миг я с ужасом понял, на что он намекает. «Я не хочу их убивать. С чего вы так решили?» Аганхан вскинул руки. «Извините меня, Давико, просто это странный вопрос. Особенно в столь скверное время!» Он пожал плечами. «Заданный здесь, и он заставляет задуматься о вашей мотивации!» Аган-хан многозначительно посмотрел на меня. «Заданный с глазу на глаз командиру стражи, а не вашему отцу!» «Видит фаты, этот человек был умен. Я не хотел признаваться, что шпионил за отцом, и потому выкрутился!» «На самом деле это хочет знать Челия». «Ай!» — он грустно усмехнулся. «Тогда другое дело, эта девушка умна». Мне не понравилось сквозившее в его голосе восхищение, и, очевидно, это отразилось на моем лице. «Не воспринимайте это как оскорбление, Давику. Не буду, с чего бы». Но я не смог скрыть внезапную горечь ни на лице, ни в голосе. Я имел в виду не это. «Най!» Мы оба знаем, что это правда. Она истинная наволонка. А вы нет. Я не такой, как она. Я ждал, что Аганхан станет возражать, что попытается взбодрить меня, но он промолчал, нахмурившись, разглядывал меня. «Будьте осторожны с историями, которые рассказываете самому себе Давику. Вы можете начать в них верить». Он поднял руку, останавливая меня. Наволандцы любят свои интриги, это верно, но если бы в Наволе и ее людях больше ничего не было, я бы давно отсюда уехал. У челии свой склад ума, а у вас свой, и не более того. Я покачал головой. Простите, дело в том, я не знал, как объяснить прилив раздражения, который испытал от того, что Аган восхищается челей. «Иногда мне кажется, что это вступление должно быть для нее, а не для меня». «Они не диригулайи», — резко произнес Аганхан. «Но разве она не моя сестра?» «Не шутите. Челия безрассудная и любит хаос. Нам всем очень повезло, что она не может наследовать». «А как насчет других? Есть другие, кто может». «Вы имеете в виду бастардов?» Аганхан покачал головой. «По правде говоря, я не знаю. Най!» «Не так. Я точно знаю, что вы единственный диригулай. В этом ваш отец был непреклонен. Нет никакого тайного отпрыска, только и ждущего, чтобы занять ваше место, или лишенного наследства брата вроде Чичика, готового устроить бунт против вас». «Я имел в виду не это», — перебил я, серясь что Аганхан неправильно понял мои тревоги. Так рассуждает Челли, а не я. Я просто хочу знать, есть ли у меня брат или сестра. Почему бы просто не спросить вашего отца? Это кажется... Он решит, что я за ним шпионил. Это кажется деликатным вопросом. Деликатным? Ха, действительно. Что ж, вы зря потратили время, потому что я не знаю. Ваш отец вел безумную жизнь, когда был моложе, и умел убеждать женщин. Но это было задолго до меня. Юноши вашего возраста и положения привлекают женщин, как цветы пчел. Уверен, что вы это уже почувствовали. Мне на ум вновь пришли сестры Депарди. И потому, полагаю, что не обошлось без отпрысков. Но если чья-то жена родила лишнего ребенка, она могла заявить ради доброго имени всех и каждого, что он от ее супруга. А если бы дочь какого-то семейства понесла, ее родственники получили бы щедрую компенсацию от вашей семьи и не стали жаловаться. Пусть им и пришлось бы отправить дочь на время в монастырь и отдать ребенка на усыновление. Мужчины любят засеивать ждущие поля, а в наволе таких полей немало. И намного больше полей открыты для столь известного имени, как Деригулай. Я часто думаю, что половина местных архинома зачата от чужими мужьями, если посмотреть, как вы на волонце себя ведете. Нас прервали крики у ворот. Полонос с кем-то спорил. Аганхан покосился на шум и покачал головой. Ай, кажется, Полонос не усвоил урок. Он поднялся. С вашего позволения, Давико. Конечно же, ему не нужно было спрашивать позволения, но, конечно же, он спросил. Я тоже поднялся. «Мы не хотим лишиться торгового пути». «Верно». Мы направились к двери, но на пороге Аган-хан остановился. «Я знаю, что мы сурово с вами обращаемся, Давико. Мы хотим от вас большего, чем хотят от других, от ваших друзей, от...» Он пожал плечами. «Да от кого угодно. Но не думайте, что причина в том, что мы у вас разочарованы. Ноша, которую вы возьмете на себя в день имени вдвое больше, чем унаследованная вашим отцом» а та, в свою очередь, была вдвое больше ноши, чем унаследовал бык. Дело выросло, а мы всего лишь люди. Его речь меня удивила. «Почему вы мне это говорите?» «Я слышу», — он подбирал слова. «Я слышу, как вы говорите о себе». Он многозначительно посмотрел на меня. «И о Челии. Не думайте, что вы в недостаточной степени наволонец. Вы наволонец до мозга костей». И в еще большей степени вы диригулай. Все люди рассказывают о себе истории, и если повторяют достаточно часто, то сами начинают в них верить. Барагесцы кровошадные, тори распутные, мирайцы любят роскошь, наволонцы изворотливы и так далее. Но это всего лишь истории. В следующий раз, когда услышите, что наволонцы изворотливы, вспомните, что не это я вижу в наволе и не потому служу вашей семье. «Верное наволонское сердце летит стремительно и прямо к тому, кого оно любит. И оно чище и блистательнее, чем снегач Йелло фригу. Я наблюдаю за вами, Давико. Я вижу вас. У вас доброе, верное сердце, и оно наволонское. Никогда не сомневайтесь в том, что это величайшая, удивительнейшая сила». Он ушел, а я долго стоял, размышляя над его словами, размышляя над тем, как оценивал себя и как меня оценивали другие. Я продолжал думать об этом оставшиеся дни до моего вступления. Но когда я приветствовал делегатов, когда сидел за доской рядом с отцом, мой желудок корчился и пылал. Мы постоянно высматривали преимущества и риски, постоянно практиковали искусство Фачевскурату и глаза отца постоянно следили за мной. Казалось, в его библиотеке не было места искренним и верным сердцам. И хотя приятно было думать, что мои обязанности обширнее и сложнее тех, что довелось принять ему вместе с нашим именем, это утешало слабо, потому что ошибки были реальными и дорогими. Если мы не одолжим деньги князю, который не расплатится, или не будем знать, что чей-то груз шерсти заражен плесенью – И если корабль с золотом пойдет к дну из-за гнева Лазури, это будет стоить нам вложений. Моему желудку стало еще хуже. Утром накануне великого события я проснулся от ужасной боли и едва успел добежать до ночного горшка. Из меня изверглись кровь и желчь. Меня рвало и выворачивало. Я держался за живот. Он пылал огнем, словно крыса прогрызла себе путь наружу. Снова стошнило, я сплюнул кровь и уставился на содержимое горшка. Оттуда в ответ уставилась черно-алая жижа. Я рухнул на постели и решил никому не говорить. «Знаю, вы скажете, что следовало поднять тревогу, но я мог думать лишь о том, сколь сильно будет разочарован отец». Как он говорил со мной в ту ночь, когда я напортачил с первым министром Мирай. Как горько он говорил обо мне с Ашей, после этого за нами всегда наблюдали. Я не мог уступить преимущество, не мог выказать слабость. И потому притворился здоровым. Но это было нелегко. Нелегко было даже в последний раз примерить парадный камзол, пока Ашья и портной проверяли все до мельчайшей детали. Аж я дернула камзол, измерила пальцами высоту воротника, пробормотала что-то на родном языке. Я стоял, покачивался, терпел. Я жмурился, пока они тыкали и щупали. Я силой воли отгонял боль. Но когда я открыл глаза, аж я пристально смотрела на меня, и взгляд ее был темным, как угли скуро. «С вами и все в порядке, Давико?» «Желудок болит», — ответил я. «Сильно?» Я хотел сказать, что мне в живот словно вонзали ножи, а ночной горшок покраснел от блевоты, но вместо этого я лишь пожал плечами. Он меня беспокоит, вот и все. Я снова вспомнил, как Ашья с отцом обсуждали меня в саду. Они скрупулезно изучат любую слабость, которую я выкажу. Думаю, причина во вчерашнем ужине — слишком много перца. Что ж, Ашья нахмурилась. «Не переедайте сегодня, юный господин. Вас ждет ужин с архипатро Гарагацу и Калорино. Вам следует быть в хорошей форме». У отца есть какой-то план? Он хочет почтить ближайших друзей и семьи перед вашим главным днем. Завтра сотни имен заполнят палаццо, куадра, залы и балконы, и в этой суете можно упустить самое главное». Она покосилась на портного, предостерегая меня от новых вопросов и давая понять, что у отца действительно есть план. Желудок успокоится. Я медленно выдохнул, скрывая боль. «Со мной все будет в порядке». «Хорошо», — кивнула она, — «это необходимо». Как будто таким образом мы решили проблему. Однако ее тон создал у меня впечатление, что ей есть что добавить. Подслушав ее рассуждения с отцом саду Талья, я осознал, что она уделяла мне намного больше внимания, чем я полагал. Она одержима качеством, цветом и покроем моего шелкового наряда, но это отнюдь не все, что интересует Ашью во мне. Аж я подергала вышивку на моем камзоле. «Здесь нитка», — сообщила она портному. «Ай, у вас зоркий глаз». Он взял ножницы и обрезал нитку. «Так лучше». Она щелкнула языком. С острым, как у сокола, взглядом Ашья обходила меня кругами. Портной шел следом, переживая, что она найдет другие недочеты. Я задумался, кто она, Ашья, что видит на самом деле, когда смотрит на меня. Она носит свою красоту и рабские шрамы, словно маску, но что под этой маской кроется? Я представил мысли, бродившие в ее голове, тайные суждения, холодные и гибкие, как угри, что роятся в глубинных течениях лазури. В искусстве фачеоскура Ашья может сравниться с любым наволонцем, хотя я никогда не замечал, чтобы она играла в нашу игру. Она наложница моего отца, собственность архинома Дерри Гулай. Но сейчас я задумался, кто она еще. Что тогда процитировала челия Женщина не может допустить, чтобы мужчина увидел ее правду, потому что он сочтет эту правду страшной, что-то в этом роде. И насколько это верно для женщины-рабыни. За этими мыслями пришла мысль о том, скрывает ли аж я что-то от моего отца, таким же хитрым способом, каким скрывает от меня свои суждения. Истина заключалась в том, что я не мог ясно читать Ашью. Если бы в ту ночь Челия не заставила меня шпионить, я бы не догадался, как внимательно Ашья наблюдает за мной или как дает советы моему отцу. Не то удивило меня, что у нее есть мысли и чувства, а то, как тщательно она их скрывала. «Мэнса обскура, култа, обсколта, насколта, сегрета. Скрытая душа, тайная, слушащая, спрятанная, одинокая. Ваши таились океаны для меня неведомые, а мне не нравилось осознавать, что она столь пристально изучала меня своими скрытыми темными глазами. Портной закончил. «Ай, великолепно!» Он отошел назад, восхищаясь своей работой. Архинома будут подражать нам, Сиана, но никогда не сравняются с нами». Аж я промолчала, и он повернулся к ней, ища поддержки. «Разве не великолепно, Сиана?» Аж я по-прежнему смотрела мне в глаза. «Сойдет!» День шел, и усиливалась моя боль. Я не мог найти облегчения ни в наших садах, ни в библиотеке. Не полегчало даже, когда наступила жара, и мы все удалились в свои комнаты для послеполуденной сусирии. «Дрема!» Солнце пылало за ставнями, раскаляя камни палацу. Если выглянуть наружу, кажется, будто красные черепичные крыши буквально кипят от жары, я лежал обнаженный, придавленный горячим, влажным, удушливым воздухом. По всему палацу дремали люди, слуги, стражники, члены семьи. Я представил, как чувствую дыхание самого палацу, ленивый, тяжелый ритм в такт дыханию его обитателей, сонных, полуживых под солнцем в зените. Желудок вновь съежился, я подавил стон, ленивка навострила уши и вскарабкалась на постель. Ей это нравилось с тех пор, как она была глупым щенком, но сейчас она беспокойно лизала меня, я оттолкнул ее. «Прекрати, со мной все в порядке». Но она не унималась, все лизало лицо, руки, когда я пытался отодвинуть ее, а потом ухватилась за кисть зубами, словно пытаясь стащить меня с кровати». На ее морде отражалась такая тревога, что я чуть не разрыдался от благодарности. Это была любовь. Ленивка была верной. Она заботилась обо мне больше, чем любой человек из тех, кого я знал. При этой мысли я ощутил ужасное одиночество. Ленивка желает мне лишь покоя и счастья. Могу ли я сказать то же самое о ком бы то ни было в нашем палацу? Возможно, о Челии, но Челия преследует собственные цели». А любовь ленивки ко мне совершенно бескорыстная. Такая забота одновременно вызывала теплоту и смирение. «Это жизнь не для меня», — словно сам Ама послал мне эту мысль. «Это жизнь не для меня». Не успев осознать, что делаю, я вскочил с кровати и принялся одеваться. «Такая жизнь не для меня. Я для нее не гожусь». Пусть это место достанется Челии или ашьи, или пусть отец сохранит его за собой, но у меня другая судьба. Ленивка неуверенно дернула хвостом, наблюдая за моей внезапной активностью, но когда я достал из сундука и натянул сапоги для верховой езды, она радостно кинулась к двери, нетерпеливо завиляла хвостом. Удивительное дело. Стоило мне начать двигаться, как боль в животе ослабла. Пока я одевался, она сошла на нет, словно ее никогда не было. Я ощутил небывалую легкость во всем теле. С каждым решительным движением, беря плащ, пряча в рукаве кинжал, доставая шляпу с широкими полями, я чувствовал себя все легче. Я едва мог поверить в то, что вознамерился сделать, но с каждым шагом мне становилось лучше и решимость росла. Мы с ленивкой выскользнули наружу и осторожно закрыли дверь. Прокрались по балкону с колоннами, которые окружал наш садовый Куадра. От колонны к колонии перемещались тише, чем даже в тот день, когда я одурачил Агана Хана в лесах Рамильи. Мы аккуратно спустились по лестнице, обогнули Куадра премия, держась стен. Затем из-под палящего солнца пробрались. на конюшенный двор в тенистую духоту стоил. Пенек приветственно заржал. Он ждал моего прихода, задрав голову над дверью стоила. «Здравствуй, старый друг», – прошептал я, гладя его по холке. «Верный друг». Я прислонился лбом к его шее и почувствовал, как он дышит. Животным свойственна размеренность, резко контрастирующая с человеческими бурями, и это подкрепило убежденность, что я все делаю правильно. Именно это пытался объяснить Сопрос в своем филосе. «Человек выпал из плетения жизни и остался один». Но плетение вирги никуда не делось, оно повсюду, вокруг нас, стоит только поискать. Оно здесь, в ровном дыхании пенька, под моей ладонью. В теплых запахах сена и навоза, и если прижаться ухом, оно в спокойном биении сердца, неразрывно связанного с плетением вирги. Нужно лишь прислушаться. Я осознал, что мое собственное сердце лихорадочно колотится, исполненное предвкушение, какого я давным-давно не испытывал. С каждым шагом, отдалявшим меня от моих комнат, я словно раздвигал пелену заблуждений и темных снов, и, наконец-то, мир стал кристально чистым. Чистым, как воздух, после сильной грозы, когда ярко-синее небо сверкает в солнечных лучах, а далекие холмы рамильи видны с каждой крыши наволы. Ленивка лизнула мою руку, пенек толкнул меня головой. Казалось, будто фрагменты моей души наконец собираются вместе, разбитый горшок вновь становится целым. Я не один, и я больше не испытываю боли. Меня ждет единственный путь. Я схватил седло и положил на спину пеньку. Я сам толком не понимал, что задумал. Казалось, будто мои руки управляют разумом. В считанные мгновения ремни были туго затянуты, на голову коня была надета узда, а трензель, вставленный ему в зубы. Ленивка подошла к воротам и выглянула наружу, словно разведывая обстановку. Я продел подпружный ремень в пряжку, и пенек сразу втянул живот, чтобы надежнее закрепить седло. Он не пытался меня обмануть, и не пытался сделать так, чтобы сбруя не жало Пенек был другом, как и ленивка. Мы с друзьями выскользнули из тоэла. Двор палаца мерцало жары. Мы прокрались через него. Три хитрых друга, идущих под ставнями палацу, которые напоминают закрытые глаза. Палаца спал, как и все его обитатели. У ворот на страже стоял Висиус, который прослужил моему отцу всего лишь год. Он приехал в Наволу из Рамилии, как ей Эполонос с Релусом. «Едете кататься в такую жару?» — спросил он, отодвигая засовы. «Да вот что-то не лежится», — ответил я, не погрешив против истины. «Еще бы», — ухмыльнулся он. «Вас ждет знатная ночка. Погодите минутку, сиу я схожу за лошадью». «Не утруждайся», — ответил я. «Со мной ничего не случится». Он помедлил, разрываясь между приказом аганахана и моими словами. «Если я не могу остаться один хотя бы на часок, то вряд ли заслуживаю имени Регулай, проговорил я. «Ты так не думаешь?» Он рассмеялся, покачал головой и шагнул в сторону. Я миновал ворота и выехал на мощенную улицу, проходившую перед нашим палаццо, и положил поводья на шею пенька. Мы свернули на запад Квия Андрета, которая шла к городским воротам и дальше в сельскую местность. Все вперед и вперед на юго-запад. Дикие края звали меня Рамилья Свала. Я уже чувствовал запах цветов и влажность упавшего белого тополя, слышал крики красношеек и синий парок. Из дверного проема появилась тень. Казета преградил мне путь. Пытайтесь улизнуть, маленький господин. На секунду я представил, как пришпориваю пенька и отбрасываю газету, но тот уже был рядом, уже держался за поводья, пригибая голову пенька и дружелюбно похлопывая его. Клянусь фатами, этот человек был стремительным, как дыхание урлу. Даже на ярком солнце за ним было трудно уследить. «Вот он стоит перед вами, а вот совсем рядом, держит вашу лошадь». «Пытаетесь улизнуть?» — снова спросил он. Я не мог ответить. Казета ждал. «Да вот, захотелось прокатиться», — наконец сказал я. «Так и думал, что вам захочется». У меня во рту пересохло. Бывают моменты, когда мы принимаем решения, которые определяют всю нашу жизнь. Оглядываясь назад со всем моим нынешним знанием, я могу сказать, что это и был такой момент, столь же судьбоносное, сколь решение Калибы украсть Ростею у Аму». Это решение положило начало всем остальным событиям. Все сложилось бы иначе, если бы я поехал дальше. Думаю, газета не удержал бы меня. На самом деле он мне не препятствовал, но его вмешательство заставило меня увидеть себя со стороны, и отражение в его глазах мне не понравилось. Тошно было смотреть на человека, который убегает тайком, бросая имя и обязанности. Так мог поступить ребенок, капризный и трусливый. Очередное безрассудство, которое причинит вред моей семье, как причинили его мои безрассудные переговоры с первым министром Мираи. Да, мне не понравилось зеркало, которое держал передо мной казета. И потому, вопреки заветному желанию моей души скрыться в лесах храмилии, отыскать сеть жизни, следовать мудрости Сопроса, Я выбрал путь имени и семьи. Я выбрал путь регулаи. Я развернул пенька и ленивку к палацу. И тем самым положил начало ужасным и великим событиям, из которых сложилась моя судьба.